149. Радость идет, и радость придет, ибо ночь сменяется днем, и тьма светом. Изжитая из жизни уходит, и новое ждет впереди. Как на заре свет борется с сумерками, так и на смене условий тьма уступать будет новым условиям жизни, пока не заменится радостью и светом осознание осуществляемой сказки. Свет впереди. А сознание это пусть будет ведущим.